Глава 10. Они были прямо за моей дверью. Устроили там собрание, съезд партии. Курили длинные папиросы и ставили какие-то пометки в гигантские полотно-белых, накрахмаленных бланков. Существа эти были наполовину людьми, наполовину пауками. Они плели паутину витиеватых бюрократических формулировок, что были способны привести человека в такие структуры, где нет ни окон, ни дверей. Они хотели выкурить меня из моей же собственной квартиры. Точно я был не человеком, а каким-то кротом, землеройкой. чем же я им так насолил. В дверь периодически скреблись, словно лезвием косы, по ней проводили Провода, что тянулись по подъездным стенам, были на наэлектризованы. Приступ сильной мигрени атаковал мою голову, зажав ее тисками своих ледяных рук. Капли пота текли по лбу и по щекам, как плевки обывателей. Острые, параноидальные мысли жалили медузами, причиняя мозгу сильнейшую боль, оставляя на нем ожоги. Все это было выше моих сил. Это было больше меня, больше моего сознания. Лампа, что висела под потолком грузной виноградной гроздью, вдруг замигала. принялась вытанцовывать в психоделическом светошумовом такте, что был способен вызвать приступ эпилепсии или шизофрении. Они подключились к проводам, что проникают в мою квартиру и изменили движение тока, сделали его таким, что он мог теперь свести меня с ума. Нужно было обрезать все провода, отключить напряжение или, может, просто выключить свет. Лампа вдруг перестала мигать. Точно поняла мои намерения, она притворилась нормальной, обычной такой лампой в 40 ватт. Ну и черт бы с ней. Я крадусь к двери, обливаясь липким металлическим потом. Всё пахнет металлом, порохом и керосином. Я был сожжён в прошлой жизни, в кострах революции, да? В меня плевали, кидались размякшими от слюны окурками, бросались объедками еды. Я прислоняюсь к глазку, оставляя вокруг него липкий след пота. И смотрю на лестничную клетку. Там никого нет. Куда же они делись? Спрятались, что ли? В голове вдруг появляется одна мысль. Мысль мы слишком. Я знаю, что некоторые делают так. Я и сам это видел, но раньше не пробовал. Есть ли у меня дома или я иду и ищу. Нашел их в аптечке в ванной два шприца но сколько там кубов так надо взять пару таблеток и потолочь их, а потом залить водой и нагреть или как там «Черт! не думал что я шагну за эту грань а если там пропасть делаю то что мне сейчас необходимо кажется что кто-то есть в соседней комнате я бегу туда Осматриваю все каждый сантиметр, каждый уголок, а затем двигаю обратно. Начинаю плавить таблетки на кухне в маленькой металлической кружке. Такой солдатской кружке, но я не солдат. Нет, я не имею никакого отношения к военным. Готово. Вбери раствор в шприц и погнали. Страшно. Я сажусь на пол, облокачиваюсь на диван. Шкаф, что стоит напротив меня, похож на замок. Делаю, ввожу. Игла вызывает боль. Мне страшно. Раствор введён. Меня бухает. В голове слышится звонкое бум, а потом все по кадрам. Вытаскиваю шприц. Пытаюсь держать свою голову на шее, она всё норовит упасть куда-то на пол и покатиться. До чего же я докатился? Пытаюсь подняться, встать на ноги, но синтетика прижимает меня к полу, Принимается давить, давить, сжать, напирать, растаптывать, растапливать мой мозг в голове искры, обрыв проводов платы плавятся, Процессор начинает гудеть, дымить. Биг Фарма нагибается надо мной и смотрит мне в глаза, ехидно смеясь. Лицо у нее круглое и белое, похоже то ли на таблетку, то ли на луну. Слышу треск электричества и крик человека, которого поджарили на электрическом стуле. А за что? За что? Видимо, он перешел дорогу кому-то большому и важному, кому-то серьезному. Я вспоминаю странного человека из полузабытого сна, что был покрыт кораллами. Он говорил мне что-то очень важное, но что? Да ну его к черту. Выудил пачку сигарет из кармана, не слушающимися деревянными пальцами палками, закурил. Дым обволок меня, дышать стало тяжело. Я лег на бок, пепел с кончика сигареты упал на гладь прохладного ламината. Затянулся раз, другой. Дым столкнулся в моих легких с воздухом. Голова моя была тяжелой и легкой одновременно. Вот и конец, подумал я. Вот и конец. Однако я не остановился на этом. Меня снесло этой страшной волной, этим потоком, и уже через десять минут я толок еще одну таблетку. Кровь запеклась на предплечье, точно речка зимой застыла, кровавая парочка. Приготовил еще раствора, надо чуть отдышаться. Я иду к окну, открываю форточку и дышу. Дышу, дышу. После финтерового укола все стало еще хуже. Я становлюсь, вынимаю шприц из резиновой руки своей и вижу, как дверца шкафа начинает приоткрываться. Заглядываю в образовавшуюся щель, вешалки качаются, одежду кто-то колышет. Надо все вытащить из шкафа, потому что за одеждой можно спрятаться. Я провожу рукой по волнистым тканям, и вдруг явственно слышу его смех. Это доктор, тот самый доктор, что пичкал меня страшными лекарствами, тот самый доктор, что хотел забрать меня в психиатрическую клинику, тот самый доктор, что приводил ко мне мою мать, которая уже была год как мертва. Он был здесь, сидел в шкафу, в груди трепья и мерзко хихикал, словно бы знал все наперед. Маленькая рука вдруг выскочила из рукава старой куртки и схватила меня за запястье. Я завопил от ужаса. Реальность дробится, превращается в сюрреалистическое слайд-шоу. Ползу на кухню, за ножом Когда я возвращаюсь обратно, он уже покинул шкаф, прячется где-то издевается надо мной, чем он вооружён? Этим своим скальпелем. Скальпель, что блестит на свету как греховный жемчуг или как зубы тех господ. Да, это очень дорогие зубы, чуть ли не лаком покрытые, прямо мраморные такие зубы. Сияющие скалы, очень правильной формы и стерильно белые, крадусь в зал, шторы чуть колышутся, хотя окно закрыто. Вот они, как же страшно. Сердце начинает молотиться в груди. Из-под коричневой шторы выглядывают стопы, или мне это кажется? Тихо, стараюсь как можно меньше шуметь. Я меняю свое положение в пространстве. Опускаюсь на корточки, прижимаю голову к ламинату, заглядываю под штору, слишком далеко. Ничего не понятно. Шторы занавешивают окно до туда метров семь, А там еще балкон за ними, но он не на балконе. Он тут Зрение меня подводит. Это всё отревело. В глазах плывет, и я не могу понять, правда ли я вижу ноги этого существа или нет? Может, мерещится мне? За спиной какой-то шум. Я аж подпрыгнул, чуть не заорал. Их двое? Иду в коридор, проверяю там все, еще быстро заглянул на кухню и в спальню. А затем обратно, черт, Под шторами уже не видно ни чьих ног. Зато они колышутся, хотя окна закрыты. Где эта сволочь? Он убьет меня, Убьет, Ведь ночь такая длинная. Может, стоит выйти из дома, выбежать на улицу? Хотя стоп. Они же караулят меня в подъезде. Надо бы кому-то позвонить чтобы мой подъезд проверили, помогли мне Вадиму, Андрею, Артему. кому? Чёрта, если бледный этот барыга жалкий каким-нибудь образом узнал, что это я, его товар, свистнул. Будет искать меня теперь. Нож в руке сжал как можно сильнее и двинул обратно в спальню. Надо проверить все в одной комнате, если в ней никого То забаррикадировать межкомнатную дверь, иначе они закружат меня в квартире и нападут, тогда, когда я окончательно вымотаюсь от этой беготни по кругу. Я проверяю спальню пусто. Закрываю дверь и подпираю дверную ручку стулом. При желании, конечно, ее все равно откроют, если захотят откроют. Свет в коридоре горит. Я его не выключил, поэтому я вижу, как желтое свечение проникает через щель между дверью и полом. Вдруг эта щель прерывается в двух местах, затемняется. Он прямо за дверью стоит, ждет чего-то, слушает. Как же страшно. Я отхожу от двери и сажусь на диван. В руке сжимаю нож и сверлю глазами дверь. Ручка чуть подпрыгивает. Кажется, два темных пятна от чьих-то ног, что загораживают свет, немного смещаются в сторону. Это все мне не снится? Мне кажется, вдруг, что нож не острый, он слишком тупой, таким никого не порезать. Я проверяю его остроту. На своей руке капля крови надувается на предплечье как красный воздушный шарик. Надо следить за дверью, следить, не отводя от нее глаз, иначе зайдут, зайдут, а я буду не готов. Кинутцы на меня, а через окно не влезут. Не должны пятый этаж как никак, если только на веревках с крыши спустятся или еще как-то Но такого же не может быть. Это, это же бред все. Так я и сидел, гипнотизируя дверную ручку, постоянно проверял время, заглядывая в дисплей телефона. Приходилось делать это очень быстро, потому что стоило мне хоть немного отвести взгляд от двери, как ручка начинала дергаться. Они пришли за тобой. Теперь они добрались и до тебя. Думал, что не найдут, что сможешь укрыться. Я же говорил тебе, не приближайся к глазу, не связывайся с ним. Слышу я голос, что исходит откуда-то из-под дивана. Кто здесь? восклицаю я, и голос мой падает, сорвавшись на фальцет, прямо на пол. Зачем Ты не послушал меня, голос старческий и дряхлый. Ты тот самый, с изогнутой рукой? спрашиваю я, ощущая дрожь, что разбегается волнами мурашек по телу. Я говорил тебе, что нельзя с ним вступать в контакт. Он теперь так просто тебя не оставит. Ему нужны люди для этих его работ. О чем ты Я по-прежнему не вижу своего собеседника, но хочу ли я его видеть? О том, сынок, о том, он использует людей, заставляет их делать все это, всю эту мерзость. Вот чёрт. Зачем ты говорил с ним? Но я не говорил. Нет, говорил. Просто ты забыл об этом. Он приходил к тебе, стучал в твою дверь, притворился каким-то присточком из жилищно-коммунальных структур, а ты и повёлся, поверил ему, да? Вот черт! Вспомнил теперь. У него было с собой что-нибудь? Да, было. Я уже весь мокрый от пота, сижу и разговариваю с тем, кто находится где-то внизу. И что это было? Моль. большая серая муль. Эвоно как? А что это значит? Не знаю. Они любят такие игры. Они? Да. Эти господ много. Помимо Глаза я знаю, еще трех. Билла, Кагару и Джека. И что им всем нужно? Исполнение работ, необходимых для поддержания функционирования подземного города, а еще страдания. Страдания? Да. Они питаются человеческими страхами и ужасами, прямо как вампиры. И что же делать? Не поддавайся им. Не поддаваться? Да. Они попробуют тебя разчеловечить. Но ты должен сопротивляться, иначе потеряешь себя. Потеряю себя, отзываюсь я эхом, не чувствуя ни губ, ни языка. Да, превратишься просто в куклу, в материал. Я боюсь материала. Это правильно. Не позволяем сделать это с собой. Слышишь? Да. Sikiliza